Глава двадцатая Все Мысли о природе способностей стоящего передо мной генерала Жнеца были, конечно, интересными, но сейчас для них точно не время. Я помню, как в позапрошлую нашу встречу Хангерс откусил руку одному из моих товарищей по отряду, и она после возрождения не отросла. А сейчас... Орлов нацелился на голову, бредущий на заклание Майи. Вот же черт! Неужели она совсем не может ему сопротивляться? Или дело в эмоциях? Они ее размягчили, и жнец этим воспользовался? Да плевать! Я дал ему уничтожить десяток своих солдат, но вот мою ученицу, пусть и, скажем так, на пол, а то и треть ставки, я ему не отдам. Пусть узнает, что не только он может лазить по чужим мозгам. Ментальный приказ, использую метод Осипова, чтобы команды для кадавров воздействовать на людей, направляю его на одного из пришедших с Орловом воинов, выбираю самого растерянного. Если моя догадка насчет эмоций как слабости верна, то это упростит мою задачу. Теперь вложите еще две сотни выносливости, у учеников Семена это основная характеристика, так что думаю, именно ей и стоит оперировать. И да, у меня получилось. Следуя моему приказу, Семен Артамонов, я на всякий случай запомнил его имя, да и в свой ментальный посыл его включил, рванул Корлову, отталкивая Маю в сторону, и сам попадая под удар генерала жнеца. Вот же хрень! Огромная пасть начала закрываться, отъев у незадачливого парня половину бока. Так что, думаю, теперь он не жилец, и не надо смотреть в его наполненные болью и страхом глаза. Я спас Маю. Вот она уже начала приходить в себя, и это намного главнее, чем жизнь чужих для меня людей. На мгновение мне показалось, что ситуация начала исправляться, и тут Орлов сделал следующий ход. Еле заметное движение пальцами, и все вокруг замедлилось в десятки раз. Это была не остановка времени, а именно что его замедление. Я мог двигаться, все вокруг могли двигаться, но только в режиме слоумо. И когда никто этого не ожидал, все на мгновения ускорились, и вот Орлов уже у нас за спиной, приближается с занесенным для замаха мечом. Пелена тени. Приказываю ушедшему в невидимость двойнику в момент следующего ускорения ухватить меня и Майю за руку и отдернуть в сторону. Облако смерти, облако смерти. Что приятно, в образе своего призванного духа при атаках я могу не прятаться за Аркабалена, но есть и минус. При переносе в тело Лены, я остался без духа ночи. Он, видимо, посчитался за отдельное разумное существо и не подумал за мной переноситься. Но попробуем справиться и с старыми способностями. Одно за другим, я принялся кидать облака смерти в сторону Жнеца в надежде понять, насколько хоть они эффективны. Еще у меня есть обман, которым можно будет усилить мои удары, но его не так-то и много». А я в крайне ослабленной версии себя, так что рассчитывать на победу и просто так вскрывать свои козыри было бы глупо. Удерживаю Майю и медленно двигаюсь в сторону, нам бы сейчас хоть немного разорвать дистанцию. Но, увы, не успели мои заклинания нанести даже изначальный урон, как руку Орлова окутали потоки воздуха, и он резко дернул ей на себя». В следующий миг уже размахивая как будто появившимися из ничего грязными покрывалами, серым и коричневым. И чего он смотрит на меня с такой издевкой? Смотрит прямо в глаза, где невидимость и где облако смерти. Неужели тряпки так небрежно отброшенные им в сторону, это что-то визуализации моих способностей? В этот же миг Орлов смахнул со своей головы что-то похожее на грязные серые бинты. Судя по поморщившейся Майе, это нейтрализована какая-то ее атака. Да что же это за монстр перед нами? Он может и использовать способности разных жнецов, да и еще какие-то другие, лично мне неизвестные, вроде замедления и визуализации. Неужели он не врал, когда говорил, что умеет все? Генерал, что происходит? На окраину лагеря, где мы уже успели устроить небольшой погром, Начала прорываться толпа встревоженных воинов Орлова. Похоже, тут скоро будет все их небольшое воинство. Что ж, пусть не с нанесением урона, но с привлечением их внимания, облака смерти мне помогли. «Предатели! Оцепите все и не дайте ему уйти!» Орлов довольно улыбнулся, при этом сам того не зная, играя мне на руку. «Все, кто верен истинному повелителю Дмитрию Валерьяновичу Семину!» Я заорал во всю мощь своих временных легких, привлекая внимание даже тех, кто находился еще довольно далеко от места нашего боя. А что, нас назвали предателями, фактически подтвердив нашу принадлежность к стороне противника. Так почему бы этим не воспользоваться, учитывая, сколько будет вокруг вынужденных союзников? «Все, кто хочет сохранить свою жизнь, убейте Орлова и тех, кто попытается его защитить». На какое-то мгновение все замерло в хрупком равновесии. Никто не мог решиться, что делать дальше. «Помоги мне!» Яростно шепчу в сторону Майи, и, о чудо, она не только понимает, что надо сделать, но и умудряется провернуть это практически в одно мгновение. Вот один из воинов еще сомневается, а вот он призывает маску и протыкает мечом своего товарища. И тут же, будто все остальные только и ждали сигнала, началась настоящая куча мала. «Думаю, будь я адептом хаоса, смог бы неплохо подняться, а вот истинный обман, от которого я сейчас так завишу, даже и не подумал шевелиться. Вы поплатитесь за это! Орлов попытался снова замедлить время, но эта способность явно не была предназначена для разговора, а стоило ему отступить, как крупный отряд предателей, потративших эти мгновения на подготовку, тут же отсек нас друг от друга. А все равно, неплохо же получилось. «Жалко, конечно, что генерала Жнеца нам не победить и не обличить, но планы мы ему подпортили изрядно. Идея использовать одних скрывающихся предателей против других, настолько изящных планов в моем исполнении, я даже и не припомню. Интересно, это общение с Медеей так прогрессивно на меня повлияло, или просто наработанный за все это время опыт?» «Что ты натворил?» Я успел дотащить Маю до самой окраины лагеря, когда она одумалась и попыталась остановиться. Мужчины вроде как женщин бить не должны, но я-то сейчас в женском теле. Залепив младшей Лютовой изо всех сил по щеке, я не отнял ни капли жизни, но зато смог привлечь внимание. Нас все равно зажали, надо уметь признавать поражение. Я попытался достучаться до ее разума. То, что мы сделали, уничтожив большую часть отряда и заставив солдат вернуться в свои города со своими историями о произошедшем, это максимум возможного. И даже когда им всем не поверят, и когда вас с матерью начнут выживать из Парижа, возможно, это будет лучший исход. Подумай, если слияние Семена в городах так велико, то есть ли смысл за них держаться? За места, где нельзя положиться, что вчерашний друг не воткнет тебе нож в спину. Старик же явно все учел». И любое ваше сопротивление уже давно входит в его планы. Сейчас та ситуация, когда лучше сдать Москву, а уже потом громить французов. В том смысле, ну, ты поняла?» Я немного сбился с мысли, но девушка вроде бы на самом деле разобралась, что именно я хотел сказать. Смазанная концовка даже подчеркнула мою искренность, что для нее явно тоже было важно. «Да, тогда уже мы будем рушить его систему и его планы». «Пожалуй, что-то в этом есть». Майя ненадолго задумалась, а я уже для себя отметил, что при всей опасности Орлова я все-таки смог выполнить план-минимум и выбраться из этого боя, не засветив свои главные способности. И это хорошо. Уверен, мы еще обязательно встретимся. И тогда козыри в виде неизвестных ему сил мне очень пригодятся. «Тогда найди маму и уходите в вместо потише». «До чего я дошел, забочусь о жнице. И еще, присмотрите за Леной». В последний момент я вспомнил о теле, в котором нахожусь. «Да пошел ты!» Я так до конца и не смог понять, на что именно Майя так неожиданно вызверилась, но меня уже затянуло обратно, возвращая к костру мертвого мира, где меня ждали немного бледная Медея и разведчики. «Ты знала, что Орлов на стороне Семина?» Даже еще не придя в себя до конца, я решил задать этот вопрос и посмотреть на реакцию хозяйки ночи. Нет, но спасибо за информацию. И так спокойно Медея это сказала, что мне захотелось в подобном Майе ее куда-нибудь послать. Ну как так? Еще недавно я провернул такую комбинацию, и тут меньше чем за минуту начинаю чувствовать себя неудачником, бесплатно раздающим всем подряд ценную информацию. «Может быть, обсудим, как лучше сражаться с тенью?» Я попытался сохранить лицо, перейдя к обсуждению делового вопроса, явно требующего нашего внимания. «Еще рано, лучше завтра». И тут Медея ушла от ответа. «Если бы не внезапное понимание, что мы сегодня больше никуда не пойдем, я бы мог впасть в депрессию. А так? Ну, отшили меня, зато ночью я попробую вызвать духа обмана». Знать бы еще, как все-таки правильно это делать. Впрочем, есть у меня кое-кто, способный ответить на этот вопрос, и это незлобная древняя стерва. Узнав расписание ночного дежурства и выполнив свои обязанности по готовке вечерней похлебки, я постарался уединиться со своим духом ночи. Благо, он может вещать свои мысли прямо мне в голову. «А я тоже нынче владею этой техникой», так что подслушать нас не должны. Высшие духи подчиняются богам своей стихии. Вот только для начала бы хотелось понять, насколько полученное мной существо действительно мое. Подчиняемся! Голос духа едва начал грохотать у меня в голове похоронным маршем, как он тут же решил немного дополнить свой ответ. Но не служим! В общем, через десять минут уточняющих вопросов я смог понять главное. Духи не могут вредить своим богам, боги могут заставить их выполнить прямой приказ. Но при этом между ними есть стойкая неприязнь. И помогать друг другу, или тем более делиться информацией, они точно не будут. Не знаю, насколько корректно действует гей с правды на духов, но я постарался проверить все сказанное и обезопасить себя насколько возможно прежде чем переходить к главным вопросам. «Что ты знаешь о вызове высших духов?» Правда, как оказалось, мои предосторожности были почти бесполезны. Дух ночи знал процесс лишь со своей стороны. Открывается проход, автоматом ставится метка послушания на одного из его собратьев и переносит того в мир людей. В принципе, все. А если пентаграмма призыва будет не совсем полной, или будут нарушены какие-то другие элементы, я решил немного подстраховаться на случай последствий, которые, учитывая состояние зоны призыва, скорее всего будут меня ждать. Если нарушены основы, призыв может не пройти. Призыв может пройти без метки. Призыв может пройти как надо. Что мне нравится в духе, он отвечает сразу и не тянет время. Правда, приходится порой тратить время мне, чтобы расшифровать поток его мыслей. К счастью, на этот раз все более-менее понятно. Из опасностей, с которыми я потенциально смогу столкнуться, возможно разве что появление духа, настроенного не на мою проверку, а на убийство. Учитывая арсенал этих ребят, стоило бы что-нибудь придумать на этот случай, но сначала последний вопрос. А ничего страшного, если у меня будет еще один дух. У вас нет каких-то табу на одного хозяина? Вот бы увидеть реакцию на свой вопрос, но плащ, как и раньше, просто болтался у меня за спиной. Два духа одной стихии будут вынуждены сражаться, пока не победит сильнейший. Как и до этого, высший дух принялся выдавать тезисы по запрошенной мной теме. Кстати, общение с ним чем-то напоминает попытки поговорить с искусственным интеллектом. Знаний полно а вот умение их преподнести порой не хватает. Если духи принадлежат разным стихиям, то мы можем сосуществовать, хоть уровень комфорта и не будет оптимальным, но если нас станет больше трех, то опять же драка до развоплощения станет неизбежной. Что ж, чистой божественной энергии у меня все равно на одну, а то и неполноценную попытку, так что эта предосторожность будет уже излишней. В общем, я решил, что уже во всем разобрался и хотел заканчивать разговор, когда дух захотел поделиться еще одной своей мыслью. Я бы не хотел сражаться насмерть. Мой плащ, похоже, печется о своей безопасности, раз решил второй раз напомнить об одном и том же. Думаю, и второй ваш дух тоже бы не хотел через это проходить. Высказав все, что хотел, высший дух ночи замолк а я все не мог до конца поверить в то, что не ослышался. «У меня есть второй дух?» Звучит как приятный сюрприз. Вот только я даже без разбирательств почти уверен, что эта история на самом деле сулит те еще неприятности. «Что за второй дух?»